Глава 36. Которая как будто чревата бедой. Хотя баронесса Бернштейн несомненно проиграла сражения, описанные в предыдущей главе, при следующей встрече с племянницей она не выказала ни гнева, ни досады. «Разумеется, миледи Мария, — сказала она, — вы вряд ли могли предполагать, что я, близкая родственница Гарри Уоррингтона, обрадуясь тому, что он выбрал себе в невесты ровесницу своей матери, да к тому же беспреданницу. Но если он вознамерился сделать подобную глупость, это, в конце концов, его дело. И не стоит принимать всерьез мое предложение уплатить пять тысяч фунтов, которые я сделала в пылу нашего спора. Итак, эта прелестная помолвка состоялась еще в Каслвуде. Зная я, моя милая, что дело зашло так далеко, я не стала бы тратить время на бесполезные возражения. Когда кувшин разбит, словами уже не поможешь. Сударыня, — вспыхнула леди Мария, — прошу прощения, я вовсе не намекала на честь или репутацию вашей милости, которая, без сомнения, в полной сохранности. Это утверждает Гарри, и это утверждаете вы. Так чего же еще можно желать? Вы беседовали с мистером Уоррингтоном, сударыня? И он признался, что дал тебе в Касл слово, что у тебя есть его письменное обещание. «Разумеется, сударыня», — сказала леди Мария. О, старуха и брови не повела. И, признаюсь, вначале я неверно истолковала содержание твоих писем к нему. Они задевают других членов нашей семьи, которые говорили обо мне всяческие гадости и старались очернить меня в глазах моего дорогого мистера Орингтона». «Да, сударыня, не стану отрицать, что я писала о них резко, так как была вынуждена опровергнуть возводимые на меня поклепы. И, разумеется, тебя весьма огорчает мысль, что какой-нибудь негодяй использует эти историки во вред нашей семье, сделав их всеобщим достоянием. Потому-то ты так и тревожишься». «Вот именно», — ответила леди Мария. «С недавних пор я ничего не скрываю от мистера Орингтона» и в письмах изливала ему свою душу. Но это еще не значит, что я хотела, чтобы весь свет узнал про ссоры в столь знатной семье, как наша. Прав же, Мария, ты меня восхищаешь, и я вижу, что не отдавала тебе должного все эти, ну, скажем, все эти двадцать лет. Я в восторге, сударыни, что вы хоть и поздно, но отдали мне должное», — сказала племянница. Когда я смотрела вчера, как ты открывала бал с моим племянником, знаешь ли, милочка, о чем я тогда думала? Как я могу знать, о чем думала баронесса де Бернштейн, надменно уронила леди Мария? Я вспомнила, милочка, что ты под этот же самый мотив отплясывала со своим кенсингтонским учителем танцев. Сударыня, это мерзкая клевета! И бедняга-танцмейстер... Ни за что, ни про что попробовал палок. «Воскрешать эту клевету жестоко и бессердечно, сударыня! Я должна буду отказаться от чести жить под одним кровом с теми, кто ее повторяет», — продолжала Мария с большим достоинством. «Ты хочешь вернуться домой? О, я понимаю, почему Танбридж тебе разонравился. Если эти письма обнаружатся, ты не сможешь показаться на людях». «В них, сударыня», — Не было ни единого дурного слова о вас. Можете ничего не опасаться. Это сказал и Гарри, защищая вашу милость. «Ну что ж, моя милая, мы надоели друг другу, и нам будет лучше на время расстаться». «Таково и мое мнение», — ответила леди Мария, делая реверанс. «Мистер Сэмсон проводит тебя в Каслвуд. Ты можешь поехать с горничной в почтовой карете». «Мы можем взять почтовую коляску», — и мистер Сэмпсон меня проводит, — повторила леди Мария. Вы видите, сударыня, я веду себя как почтительная племянница. «Знаешь ли, моя милая, мне кажется, что письма у Сэмпсона, — доверительно сказала бранесса. Признаюсь, такая мысль приходила в голову и мне. И ты собираешься отправиться домой в почтовой коляске, чтобы выманить у него письма? — Далила!» Что же, мне они ни к чему, и я надеюсь, что ты сумеешь их заполучить. Когда ты думаешь ехать? Чем скорее, тем лучше, говоришь ты. Мы светские женщины, Мария. Мы бронимся только в пылу гнева. Нам не нравится общество друг друга, и мы расстаемся, сохраняя прекрасные отношения. Не поехать ли нам к леди Ярмут? У нее сегодня прием». Перемена обстановки — превосходное средство от легких нервических припадков, которым ты подвержена, а карты развеивают тягостные мысли лучше всяких докторов. Леди Мария согласилась поехать на карточный вечер леди Ярмут, и, одевшись первой, дожидалась тетушку в гостиной. Госпожа Бернштейн, спускаясь туда, заметила, что дверь в спальню Марии не притворена, «Она носит письма с собой», — подумала старуха. Каждая уселась в свой партшес, и они отправились развлекаться, продолжая выказывать друг другу очаровательную нежность и учтивость, как это умеют женщины после и даже в разгаре самых ожесточенных ссор. Когда они вернулись ночью от графини, и леди Мария, удалившись в спальню, позвонила в колокольчик, назов ее явилась миссис Брет, горничная госпожи Бернштейн. миссис Бетти вынуждена была со стыдом объявить миссис Брет сейчас в таком виде, что не может показаться на глаза ее милости. миссис Бетти кутила и веселилась в обществе черного камердинера мистера Орингтона, лакея лорда Бамбера и других джентльменов и дам того же круга и вино. Миссис Брэд содрогнулась при этих словах, ударила в голову негодяйки. «Угодно, Миледи, чтобы миссис Брэд помогла ей раздеться?» Миледи сказала, что разденется сама, и разрешила миссис Брэд удалиться. «Письма у нее в корсете», — решила госпожа Бенштейн. «А ведь на лестнице они пожелали друг другу доброй ночи самым сердечным образом». Когда на следующее утро миссис Бетти покинула примыкавшую к спальне леди Марии чуланчик, где она спала, и предстала перед своей госпожой, та сурово ее выбронила. Бетти в раскаянии созналась в слабости кромовому пуншу, который мистер Гамбо варит с необыкновенным искусством. Она смиренно выслушала выговор и, исполнив свои обязанности, удалилась, надо сказать, что Бетти, одна из Каслвудских служанок, покоренных чарами мистера Гамба, была очень хорошенькой синеглазой девушкой, и мистер Кейс, доверенный слуга госпожи Бернштейн, также обратил на нее благосклонный взор. Поэтому между господином Гамбо и господином Кейсом вспыхнула ревнивая вражда, нередко переходившая в открытые ссоры, и Гамба, человек по натуре чрезвычайно мирный, предпочитал держаться подальше от челяди госпожи де Бернштейн с тех пор, как дворецкий баронессы поклялся переломать ему все кости и даже убить его, если он и впредь осмелится ухаживать за миссис Бетти. Однако в тот вечер, когда был сварен ромовый пунш, хотя мистер Кейс застиг Гамбо и Бетти, когда они шептались в дверях на холодном сквозняке, и Гамбо побелел бы от страха, будь он на то способен, дворецкий обошелся с ним очень любезно. Именно он первым заговорил о понше, который был затем сварен и распит в комнатке миссис Бетти, и в которой Гамбо вложил все свое умение. Мистер Кейс весьма лестно отозвался о пении Гамбо.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 «Я хочу, чтобы мистер Дрейпер вписал его в мое завещание, а к тому же, когда мы расстанемся, я намерена посетить кое-каких моих друзей в их поместьях и попрошу поэтому мистера Уоррингтона на всякий случай забрать с собой в Лондон шкатулку с моими драгоценностями. В последнее время участились грабежи на больших дорогах, и я опасаюсь встречи с разбойниками».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 и повеселиться там денька-два. Он обещал держать пистолеты на готове и доставить бриллианты банкиру в целости и сохранности. Остановиться ему в лондонском доме тетушки? Нет, ему будет там неудобно, ведь дом стоит пустой, и из прислуги там остались только горничная и конюх. Он остановится в звезде и подвязке на пел или в какой-нибудь гостинице вблизи Ковент-Гардена. Ах! «Как часто я обсуждал эту поездку», — сказал Гарри грустно. «С кем же это, судач?» — осведомилась леди Мария. «С тем, кто собирался приехать сюда вместе со мной», — ответил молодой человек, как всегда, с глубокой нежностью вспоминая о погибшем брате. «Он не такой бессердечный, как многие из нас, Мария», — заметила тетушка, догадавшись о его чувствах. Наш молодой человек по-прежнему нередко испытывал необоримые приступы горя. Ему вспоминались расставания с братом, поле сражения и обстоятельства, при которых год назад погиб Джордж, его слова, планы путешествия по Англии, которые они строили вместе, и его охватывала печаль. «Право, сударыня», — шепнул капеллан на ухо госпоже Бернштейн, «некоторые наши общие знакомые в Англии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 Уже заблестели купола Гринвича, обрамленные зеленью деревьев. А вот прославленная Темза с бесчисленными судами. А вот самый настоящий лондонский Тауэр. Смотри, Гамба, вон Тауэр. Да, хозяин, — отвечает Гамба, который знать не знает, что такое Тауэр. Но Гарри знает. Он вспоминает, как читал про Тауэр в Медолле Хауэлла.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 Катит по городу. Смотри, Гамба, вон собор святого Павла. Да, хозяин, собор святого Павла подхватывает Гамба, хотя красота собора оставляет его равнодушным. Так мы, наконец, добираемся до темпла, и Гамба и его господин с трепетом глядят на головы мятежников на его воротах. Карета подъехала к конторе мистера Дрейпера в Темпл лейн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 ничем не стесненная жизнь в гостинице. Гарри согласился, что в гостинице ему будет удобнее, и карета покатила к Бетфорду, увозя только песца мистера Дрейпера, так как было решено, что молодой Вергенец и мистер Дрейпер отправятся туда пешком позже. Мистер Дрейпер и мистер Уоррингтон еще некоторое время беседовали в конторе. Дрейперы, отец и сын,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 что могло понадобиться здесь старому лису. Но чужие секреты его не интересовали, и он более не размышлял об этом. Так с чего же они начнут осмотр города? Гарри хотел прежде всего побывать на том месте, в Лестерфилд, где его дедушка и лорд Каслвуд дрались на дуэли 56 лет тому назад. Мистер Дрейпер хорошо знал и это место, и всю связанную с ним историю. «А Клестерфилд, они могут пройти через Ковент-Гарден и посмотреть, удобные ли комнаты, — отвели мистеру Орингтону. И заказать обед, — добавил мистер Орингтон. О, нет, на это мистер Дрейпер никак не мог согласиться. Он выразил надежду, что мистер Орингтон окажет ему честь» в день своего приезда отобедать у него, ведь он даже взял на себя смелость уже заказать обед в петухе. Мистер Орингтон, разумеется, не мог отклонить столь настойчивое приглашение и весело отправился в путь со своим новым другом, когда они проходили под отрубленными головами. Над аркой ворот мистер Орингтон, к немалому удивлению, стряпчиво снял шляпу. Эти джентльмены отдали жизнь за своего короля, сэр. Мы с моим милым братом Джорджем всегда говорили, что поклонимся им, когда их увидим. Но ведь за вами увяжется чернь, сударь, — испуганно сказал стряпчий. К черту чернь, сэр, — высокомерно ответил Гарри. Но прохожие думали о собственных делах и не обратили ни малейшего внимания на выходку мистера Уоррингтона а он пошел дальше по людному стренду, с восторгом глядя по сторонам, и, я думаю, на всю жизнь запоминая новые картины и впечатления. Тем не менее он старался скрыть свой интерес, не желая, чтобы стряпчий заметил его волнение, а встречные догадались, что он в столице впервые. Гарри почти не слышал рассказов своего спутника, хотя тот всю дорогу говорил безумолку. Впрочем, надменное молчание Гарри ничуть не обижало мистера Дрейпера. Сто лет назад джентльмен был джентльменом, а поверенный в делах — его очень и очень смиренным слугой. В Бетфорте управляющий проводил мистера Орингтона в его комнату с заискивающими радостными поклонами, ибо Гамба не преминул вострубить хвалу величию своего хозяина а писец мистера Дрейпера подтвердил, что их новый постоялец — знатная персона. Осмотрев апартаменты, мистер Орингтон и его провожатый отправились на Лестерфилд. Мистер Гамбо важно шествовал за своим господином. Осмотрели место, где был ранен дед молодого вергинца, а злосчастный лорд Каслвуд получил смертельный удар, а затем вернулись в темпл, в контору мистера Дрейпера. Какому неряшливо одетому толстяку поклонился мистер Уоррингтон, когда они после обеда отправились прогуляться по саду? Это был мистер Джонсон, литератор, с которым он познакомился в Танбридж Уэлзе. «Послушайте советы человека, знающего свет, сударь», — сказал мистер Дрейпер, бросая презрительный взгляд на поношенный костюм писателя. «Чем дальше вы будете держаться от подобных людей, тем лучше». «Мы, юристы, знаем, каких пакостей можно ожидать от этих писак, поверьте мне». «О, неужели!» — отозвался мистер Уоррингтон, которому его новый знакомый нравился тем меньше, чем фамильярнее он становился. Театры были закрыты. Не отправится ли им в Сэдлер суэлс Или в Мэрибон Гарденс? Или вронили. «Только не вронеле», — объявил мистер Дрейпер. «Ведь аристократия сейчас покинула Лондон». Но, прочитав в газете, что в Азлингтоне, в сэдлерс уэллс почтенную публику будет развлекать неподражаемой игрой на восьми колокольчиках мистер Франклин, а также несравненная сеньора Катарина, Гарри... Благоразумно решил посетить Гарденс, где его ожидала музыка, выбор между чаем, кофе и всевозможными винами, а также неумолчное разглагольствование мистера Дрейпера. Только у дверей своей спальни Гарри наконец расстался с услужливым стряпчем. Там наш молодой джентльмен с надменным величием пожелал своему разговорчивому спутнику доброй ночи. На следующее утро мистер Уоррингтон, облачившись в парчевый халат, позавтракал и прочитал газету, наслаждаясь привольем жизни в гостинице. В газете были напечатаны известия из его родной колонии. И когда он увидел слова «Уильямсберг» «Виргиния» 7 июня, его глаза вдруг затуманились. Он только что получил письма с этой же июньской почтой, Но его мать не упомянула про то, что многие виднейшие землевладельцы колонии встали под команду высокородного Пейтона Рандальфа эсквайра, чтобы отправиться на выручку своим угнетенным соотечественникам и отомстить за жестокости, творимые французами и их союзниками-дикарями. Им присвоена военная форма, одноцветный синий мундир. Нанковый коричневый камзол и панталоны, и простые шляпы. Каждый вооружен легким кремниевым ружьем, пистолетами и саблей. «Ах, почему мы не там, не с ними, Гамбо!» — вскричал Гарри. «Да, почему мы не там!» — возопил Гамба «Почему я тут таскаюсь за дамскими шлейфами?» — продолжал Вергениц. «По-моему, мистер Гарри...» «Таскаться за дамскими шлейфами очень приятно», — заметил материалист Гамбо, который ничуть не огорчился, когда его господин прочел и другую весть с их родины. Виргинское судно «Красотка Салли» было захвачено у входа в порт французским капером. Затем он узнал из газеты, что в гостинице «Бык» в нижнем конце «Хаттен Гарденс» будут продаваться лучшие кобылы во всей англии и пара весьма породистых гнедых и находцев. Гарри решил взглянуть на этих лошадей и поспешил узнать дорогу к быку. он тут же купил пару породистых гнедых и находцев и заплатил за них не торгуясь. Он никому не рассказывал о том, что еще делал в тот день, боясь показаться провинциалом, однако есть основания полагать, что он нанял экипаж и отправился в Вестминстерское аббатство, а оттуда велел вести себя в Тауэр, затем на выставку восковых фигур миссис Солмен, а затем в Хайт-парк и Кенсингтонскому дворцу. Затем он решил ехать на биржу, но по дороге увидел Ковент Гарден и приказал свернуть к гостинице, где заставил умолкнуть возницу принявшегося было перечислять все места, куда они заезжали, бросив ему гинею. Оказалось, что в его отсутствие заходил мистер Дрейпер и сказал, что зайдет еще раз, однако мистер Уоррингтон, прекрасно пообедав наедине с самим собой, поспешил еще раз посетить Мэрибан Гарденс с тем же благородным спутником. Когда он вышел из гостиницы на следующее утро, колокола святого Павла в Ковент-Гардене звонили к обедне и напомнили ему о том, что в этот день его друг Сэмпсон должен был прочесть свою проповедь. Гарри улыбнулся. Он уже начал оценивать проповеди мистера Сэмпсона справедливо и по достоинству.